Глава шестая. Как тебя звать? Не трясись, ушёл он уже, по спине пробежал холодок. Ты тоже это видел? Я распахнула глаза, за окном шелестела листва. Ты кто? Уже не таясь, громко спросила, кидаясь к зеркалу, но тут же охнула и согнулась пополам. "Ну что за глупая девица?" недовольно проворчал сосед со спины и словно иголкой впился в шею. Боль тут же отпустила. Ты кто такой, что ты делаешь на моей спине? Что происходит? Это ты вытащил меня из густого словно кисель нечто. Оно, ну, убирайся с моей спины, прошипела я, выпрямляясь. Ага, сейчас рванул галопом. Если я оставлю тебя в покое, то ты покинешь этот мир. Или слова врача для тебя ничего не значат? Только я могу залечить твое тело и линию что-то там. А не этот слабенький лекарь, ему можно доверить лечить лишь мышей, живущих под полом. Успокоившись и подумав, пришлось согласиться с его словами. Хорошо, сиди на спине, но дай слово, что не причинишь мне вред. Я ей, значит, добро несу, а она чушь говорит. Вот сейчас как обижусь и выкручивайся, как хочешь. Извини. Как тебя зовут? А я не знаю. После минутного молчания произнёс тот: "Я в своём мире умерла?" Кусая губы, нашла в себе силы задать этот вопрос. "Не знаю, был ответ. Я вообще мало что помню. Помню лишь, как оказался в темноте и потянулся к тебе. Ты словно свет притягивала меня к себе, и я вспомнил, что мы с тобой одно целое. Ты да я, да мы с тобой, Валери». Оказывается, все годы после твоего рождения я пытался пробиться к тебе из темноты, но ты меня никогда не слышала. А я ведь сильный. Мы с тобой из жизни в жизнь идём бок о бок. Тот мир был без магии, поэтому ты меня и не слышала. А после того, как твоя рука коснулась меня, и я счастливленный осмотрелся и увидев щель, рванул из этой жуткой тьмы на свет. Бр. Кто же знал, что это Валери наш двойник? Значит, погибла, словно не слыша его, прошептала я одними губами. Одновременно погибли две Валери, и только ты, магическое неизвестное существо, спасло меня. Слёзы градом катились по щекам. А что, если и та Валери встретила такого же, как ты, и он по ошибке потащил её в моё тело? Не знаю, не знаю, с сомнением хмыкнул тот. А я буду надеяться, что так всё и произошло. Нужно найти способ вернуться домой. Извини, но у меня там осталась тётя, работа, возможно, даже личная жизнь. Ищи. Тихо и обречённо прошептал голос и затих Извини, промолвила я. Если понадобится что-то спросить, то как мне тебя называть? Давай придумаем имя. Хорошо, думай, и я подумаю, а утром посмотрим, что напридумывали. А что значит твои слова? Идём вместе из жизни в жизнь. Ты помнишь все мои жизни? Нет, не помню, но знаю, что мы вместе больше тысячи лет. Ух ты, скажи, а кто был за окном? Оборотень, Вурдалак, медведь? Я не сильно рассматривал, но кажется, сильно заросший мужик. Не бойся, я рядом. Меня интересует один вопрос. Почему так часто к Валере наведывается доктор? Почему я должна спешить с браком? Это вы меня спрашиваете, госпожа? Я взвизгнула от неожиданности и кинулась на мягкую кровать под одеяло, и лишь мгновение спустя поняла, что в комнату бесшумно вошла одна из служанок, неся в руках поднос с едой. Напугала. Я с интересом посмотрела на вошедшую. Даша. Меня зовут Даша, госпожа Валери!» А это правда, что вы память потеряли, как говорят доктора Василина? Совсем-совсем ничего не помните? Любопытная девушка смешно расширила глаза, поставила поднос на небольшой переносной столик и подошла ко мне поближе. Да ей не больше пятнадцати лет. Я изучающе посмотрела на веснушчатое лицо девушки. Да, потеряла, всё же ответила любопытной служанке. А в голове крутился один вопрос: нужно ли показывать отвратный характер и сходить на крик или сегодня можно сослаться на болезнь и не включать стерву я мало что знаю деревенская же но на ваш вопрос могу ответить госпожа валерий на какой из двух почему доктор часто приезжает к вам думаю что вы и сами скоро вспомните но раз спрашиваете договори да уже не мнись она подала мне ложку От ароматного наваристого бульона шёл такой аромат, что мой желудок неожиданно потребовал его насытить. Не колеблясь, я взялась за угощение. Каждый магик в нашем мире рождается с магическим жизненным запасом, и чем больше он, тем дольше магик живёт. А есть настолько сильные, девушка посмотрела на дверь, что у них при рождении появляется магический зверь, и чем он больше, Тем значит сильнее человек или оборотень. А я кто? спросила и тут же посмотрела под одеяло, не выросла ли шерсть на груди. Человек или оборотень? Вы барыня, только не наказывайте за мои глупые речи, та упала на колени. Что делать? Я закусила губу, совершенно не понимая, как ведут себя барыни в этом мире. Не бойся, дитя, не обижу. Встань. Ах, хватило ли, стали в голосе и правильно ли сказала? Девушка поднялась и поклонилась в пояс. Уф, кажется, мой ответ принят правильно. Барыня, редко но рождаются магики или оборотни без магии, а такие, как вы, от рождения слабые. Вот к таким и ездят доктора, обученные в академиях, делятся своей магической силой. У него глаз все тело видит. Любую сломанную косточку. Да только вот магикам доктора за ненадобностью. а без магикам очень нужны. У вас даже царапины плохо заживают. По неделям. Не приедь, господин Тирошин, месяц, и вы начнёте чахнуть, чахнуть и совсем зачахну. Поняла. Вот откуда у доктора полный рот золотых зубов. Это да. До вашего рождения доктор оказывал омолаживающее Забыла я, госпожа, как это называется. У меня сильный магический источник. Ко мне уже сватываются кузнец, пастух и даже староста деревни. Их источники слабоваты, вот и хотят взять меня в жены. Но решать, конечно, вам, барыня, Выходить мне замуж или еще в девках посидеть? Сколько же тебе лет, дитя? Так шестнадцать уже, пора и замуж. Не рановато? Госпожа, да скоро же поздно будет. Вон у Катьки, дочки лавочника, магический источник не хуже моего будет. Того и смотри на неё мои женихи заглядываться станут. А она страшна, как наша однорогая Зорька. Не переживай, раз источник у тебя хороший, то и женихи не переведутся. А если эти уйдут, то других тебе найдём ещё лучше. Ой, что я несу? Какие женихи, какие источники? Дарья, вот ты про источник говоришь. Замуж выйдешь, магией будешь делиться, получается, твои мужья будут молодеть. А как ты? Магию отдашь, постареешь же быстро. И правду сказала Василина, не пошутила, что ничего не помните. Я о свадебных тонкостях не знаю, но наши источники при таинстве переплетаются. Вы лучше потом священника спросите, он больше моего знает. Ведаю лишь, что после свадьбы источник постоянно магией наполняется. Я точно лет 200 проживу, а если магией с мужьями делиться буду, то я не столько же. А какой у тебя магический зверь? Я осмотрела девушку. Ой, а может ты оборотень? Госпожа, захихикала Дашка. Такие вопросы даже дети малые не задают. Я человек, магик. Магические звери редко бывают у крестьян, чаще у благородных господ. Если бы у меня был магический зверь, то на меня бы свободные зажиточные крестьяне посмотрели, а может, даже купцу приглянулась. Спасибо, даева поблагодарила девушку и за разговор, и за еду. Первый раз вы меня благодарите, обычно лишь тычки да затрещины. Девушка, забирая посуду, с подозрением посмотрела на меня. Болею, но ты не переживай. Как только поправлюсь и вспомню себя, а может, не нужно вспоминать. Такой вы мне больше нравитесь. С детской непосредственностью прошептала служанка. осталось разузнать, почему мне со свадьбой нужно поспешить и зачем Валери сегодня к соседу пошла, произнесла я вслух, смотря на закрывшуюся дверь. Что под кроватью забыла, думаешь, от злых монстров там спрятаться? Раздался смешок за спиной, стоило мне встать на колени и приподнять белую занавеску. Нет, просто по книгам помню, что ночной горшок должен тут проживать. Пуста. Идём искать туалет, сникла я. Так страшно на улицу выходить, хоть прошку бери в сопровождающие.